Глава 107. Первый шаг. «В последнее время сведений оба Аду Мишерам очень мало. Я могу только предположить, что она, в отличие от многих из них, вернулась в преисподнюю или была уничтожена во время Харитиама. Из мифики Хесси, С-226. Утром Далин обнаружил, что ему приготовили тазик для умывания. Нава не заботилась о том, чтобы воды в нем всегда было достаточно. Она также забирала бутылки и позволяла слугам приносить ему еще. Она доверяла ему больше, чем Далинор доверял себе. Растянувшись в постели, Далинор почувствовал себя каким-то слишком уж цельным, учитывая то, сколько он пробыл в запое. Рассеянный солнечный свет вливался в окно, Обычно они держали ставни в этой комнате закрытыми, чтобы не впускать холодный горный воздух. Нава должно быть открыла их после того, как проснулась. Далинар плеснул в лицо водой из таза, после чего уловил собственный запах. «Ну да, точно». Он заглянул в одну из смежных комнат. Они приспособили ее под поскольку у нее был задний вход для слуг. «Конечно». Нава не приказала, чтобы ему наполнили ванну. Вода была холодной, но он не раз принимал ледяные ванны. Зато не получится растянуть это дело. Спустя некоторое время Даллинар взялся за бритву, глядя на свое отражение. Бриться его научил Гавелор. Их отец был слишком занят. Получал ранения в дурацких поединках чести, включая тот, где его ударили по голове, и он уже не оправился. Бороды валеткари из моды вышли, но Даллинар брился не из-за этого. Ему нравился ритуал — возможность подготовиться, срезать ночную порсоль и выявить реального человека под нею со всеми морщинами, шрамами и суровыми чертами лица. Чистый мундир и нижнее белье ждали его на скамейке. Он оделся, затем проверил отражение в зеркале, потянув за край куртки, чтобы разгладить последние складки. Воспоминания о похоронах Гавелора. Такое яркое. Он многое забыл. Влияние ночи хранительницы или естественный ход воспоминаний. Чем сильнее он оправлялся от возвращения того, что потерял, тем отчетливее понимал, что человеческая память небезупречна. Стоило упомянуть о событии, которое теперь было свежо в его памяти, и другие, те, кто его пережил, станут спорить из-за деталей, потому что каждый помнит их по-своему. Большинство, включая Навани, казалось, помнили Далинера более благородным, чем он того заслуживал. Однако в этом не было никакой магии, просто так устроены люди. Они потихоньку меняют прошлое в своем сознании, чтобы оно соответствовало их нынешним убеждением. И все-таки это видение с ноходоном. А откуда оно взялось? Просто обычный сон? Он нерешительно потянулся к буре отцу и услышал далекий рокот. «Вижу, ты все еще здесь», — с облегчением сказал Далинор. «А куда бы я делся?» «Я причинил тебе боль, когда запустил клятвенные врата. Я боялся, что ты меня бросишь». Я сам выбрал такой жеребий. Или ты, или забвение. Как бы там ни было, мне жаль, что я так поступил. Ты имеешь отношение к ко сну, который я увидел? Тому, что с Нохадоном. Я ничего не знаю об этом сне. Он был очень ярким, сказал Далинар, Менее реальным, чем одно из видений, да, но захватывающим. Какой самый важный шаг мог сделать человек? Первый, очевидно. Но что это значит? Он по-прежнему нес бремя того, что натворил в разломе. Это восстановление — шаг в сторону от недели, потраченной на выпивку. Не было искуплением. Что он сделает, если снова почувствует азарт? Что произойдет в следующий раз, когда плач в его голове станет невыносимым? Далинар не знал. Сегодня он чувствовал себя лучше, Он мог действовать. Пока что хватит и этого. Князь снял с воротника ворсинку, затем пристегнул поясной меч и вышел из спальни, пересек кабинет и прибыл в большую комнату с очагом. «Таравангиан?» С удивлением окликнул он престарелого короля. «Разве сегодня не должна была состояться встреча монархов?» Он смутно помнил, что Навани говорила об этом рано утром. «Они решили, что я не нужен. «Чушь, мы все нужны!» — Даллинар умолк. «Я пропустил несколько, не так ли?» «И о чем же говорят на сегодняшнем?» «О тактике». Даллинар почувствовал, как к лицу приливает кровь. «Развертывание войска и обороны Якиведа? Твоего королевства?» «Я полагаю, они ждут, что я откажусь от престола Якиведа, как только найдется подходящий местный уроженец». Он улыбнулся. «Не возмущайся так за меня, мой друг. Мне не запрещали приходить, просто отметили, что я не нужен. А мне требовалось время, чтобы поразмыслить, так что я пришел сюда. И все же, давай-ка отправимся туда». Тараванген кивнул и поднялся. Покачнулся на слабых ногах, и Далинар поспешил ему помочь. Когда Тараванген обрел равновесие, он похлопал князя по руке. Спасибо. Знаешь, я давненько чувствую себя старым, но в последнее время, похоже, тело всерьез взялось напоминать об этом. Позволь вызвать полонкин. Прошу, не надо. Если я перестану ходить, боюсь, все сделается еще хуже. Я видел, как подобное происходит с людьми в моих больницах. Но он все же держался за предплечье Далинара, пока они шли к двери. В коридоре князь вызвал своих охранников и громилу тайлинца телохранителя таравангиана все вместе они направились к лифтам ты не в курсе начал Далинар, есть ли вести из Холлинара?» — спросил таравангиан Далинар кивнул он смутно припомнил что говорила навани никаких новостей про Адалина, Эллокара или сияющих но был ли его разум достаточно ясным чтобы слушать ее мне жаль но насколько я знаю от них не поступало сообщений мы должны продолжать надеяться конечно может они просто потеряли дальперо кажется я кое что почувствовал вмешался буря отец во время недавней бури Калодин как будто был со мной не знаю что это значит потому что нигде не вижу его или остальных Я считал, что они мертвы, но теперь... Теперь верю, что живы. Почему? — Ты надеешься? — прошептал Далинор с улыбкой. — Даллинар? — спросил Тараванген. — Я говорил сам с собой, Ваше Величество. — Если позволишь заметить, сегодня ты кажешься сильнее. Ты принял какое-то решение? Более того, я кое-что вспомнил. «Можно ли этим поделиться со встревоженным стариком?» «Пока что нет. Я попытаюсь объяснить, как только сам во всем разберусь». После продолжительной поездки вверх на лифте Далинар привел Таравангиана в тихий зал без окон на предпоследнем этаже башни. Его называли «галереей карт» в память о похожем месте в военных лагерях. Собрание возглавлял Алладар, стоя рядом со столом, который покрывала большая карта Олеткара и Якиведа. Темнокожий Олете носил особый военный мундир сочетание традиционной юбки такамы и современной куртки. Позади великого князя застыл Минтес, его телохранитель, в полном осколочном доспехе. Аладар предпочитал не использовать осколки лично. Он был генералом, но не воином. Он кивнул Далинеру и Таравангену, когда те вошли. Ялой пристроилась неподалеку, она внимательно посмотрела на Даллинара, но ничего не сказала. Он почти приветствовал Остроту. Раньше Ялой не приминула бы пошутить над ним. Ее нынешнее молчание не означало, что она преисполнилась уважение к Даллинару. Скорее, она берегла колкости для разговоров шепотом, которые он не мог услышать. Великий князь Рутор с толстыми руками и окладистой бородой сидел рядом с Ялой. Он с самого начала выступал против Далинера. Еще один алитийский великий князь, почтивший присутствием это совещание, был шеей хатом со светло-оранжевыми глазами. Он носил красный с золотом мундир нового фасона, с короткой курткой, которая застегивалась только в верхней части. Вид дурацкий. Но что Далинер смыслит в моде? Хатом был чрезвычайно вежлив и армией руководил строго. Королева Фен привела тайлинского верховного адмирала, сухопарого старика с усами, свисавшими почти до стола. Он носил моряцкую саблю и кушак и выглядел в точности как человек, который не желает проводить на суше слишком много времени. Она также привела своего сына, того самого, с которым Далинар сразился на дуэли. Молодой человек отдал ему честь, и Далинар ответил. «Из юноши получится отличный офицер» если он будет держать себя в руках. Не было ни Азирского императора, ни их маленькой грани танцовщицы. Взамен Азир прислал компанию ученых. Азирские генералы были кабинетными, военные историки и теоретики, которые проводили свои дни за книгами. Да, Ленар не сомневался, что в их армии были и те, кто обладал практическим опытом, но они редко получали повышение. Проваливая определенные экзамены, можно было оставаться в поле и руководить войском. Далинар встречался с двумя веденскими великими князьями во время визита в их город. Братья были высокими, чопорными, с черными волосами и в мундирах, весьма напоминающих литийские. Таравангиан назначил их после того, как предыдущих великих князей отравили по окончании Гражданской войны. В Яки-Веде определенно все еще было множество проблем. Далинар Аладар приосанился и отдал честь. «Светлорд, вы выглядите лучше». «Вот буря. Что было известно остальным?» «Я провел некоторое время в размышлениях», — отозвался Далинар. «Вижу, вы не сидели без дела. Расскажите мне про оборонительную дислокацию». «Ну, — начал Аладар, мы... — это все?» — перебила королева Фэн с возмущением. «Что с тобой случилось, клянусь преисподней?» Ты бегал по всему Веденеру, как чокнутый, а потом на неделю заперся в своей комнате. Меня отлучили от Воренской церкви вскоре после известия о падении Холлинара. Я тяжело это перенес. Что я, по-твоему, должен был делать? Закатить пир? По-моему, ты должен был вести нас, а не хандрить и рыдать в заперти. Я это заслужил. Ты права. Командующий не должен отказываться от командования. «Мне жаль, что так вышло». Азирцы перешептывались, изумленные прямолинейностью разговора. Но Фэн откинулась на спинку стула, и аладор кивнул. Ошибки Даллинара надо было озвучить. Алладар продолжил объяснять их боевые приготовления. Азирские генералы, все в просторных одеяниях и шляпах западного стиля, столпились вокруг, предлагая комментарии через переводчиков далилинар воспользовался таликой Бурисвета и коснулся руки одного азирца чтобы ненадолго обрести способность понимать их язык. он нашел их советы удивительно проницательными, учитывая что они были в основном книжниками. они переместили 10 батальонов войска лети через клятвенные врата вместе с пятью батальонами азирцев таким образом в якивет отправили пятнадцать тысяч человек включая некоторые самые верные подразделения войск Халина и Алладера, что серьезно сократило численность его солдат здесь. Буря свидетельница. Они потеряли так много людей в битве при Нароке. Роты, которые оставались у на равуритеру в основном состояли из новобранцев или людей из других княжеств, которые попросились в его армию. Себореаль, например, прибегнул к экономии — Оставил себе одно подразделение, а все прочие отдал Далинеру под знамя Халина. Далинер и Тараванген появились в разгар дискуссии о том, как укрепить границу якиведа веда Князь Халин предложил некоторые идеи, но в основном слушал, как они объясняли свои планы. Запасы здесь, гарнизоны там. Они надеялись, что ветры-бегуны смогут провести разведку. Великий князь кивнул. Но обнаружил, что его кое-что беспокоит в этом боевом плане. Проблема, которую он пока не мог определить. Они хорошо поработали, их линии снабжения были прочерчены и реалистично, а посты разведчиков отлично распределены для контроля над всей территорией. Что же тогда было неправильно? Дверь открылась и вошла на Вани, которая замерла, увидев Далинера, а затем расплылась в облегченной улыбке. Он кивнул ей, продолжая слушать, как один из веденских великих князей объясняет, почему они не должны бросать за полосу земли к востоку от пиков рогаедов. Алладар был готов ее сдать и использовать пики в качестве барьера. «Дело не только в возможности призвать на военную службу подданных рогаедов, Светлорд», заговорил по великий князь Наан уриан Это богатый и хорошо защищенный край, которые закрывают от бурь те самые алитийские высокогорья, о которых вы говорили. Мы всегда отчаянно сражались за него, оберегая от захватчиков, потому что любой, кто там закрепится, получит в свое распоряжение плацдарм для атаки на остальной якивет». Далин хмыкнул. К столу с картой подошла Навани, и он обнял ее за талию одной рукой. «Он прав, Алладар». Я много времени потратил на стычки у той самой границы. Этот край стратегически важнее, чем кажется на первый взгляд. — Удержать его будет тяжело, — предупредил Алладар. — Мы надолго увязнем в битвах за эту землю. — Но мы этого и хотим, не так ли? — уточнил веденский великий князь. — Чем дольше мы сможем удерживать завоевателей, тем больше мои веденские братья восстановят силы. — Да, — согласился Далинар, да. Было и впрямь очень легко увязнуть в боях на том обширном Веденском фронте. Сколько лет он там сражался с так называемыми бандитами? Давайте сделаем перерыв. Это нужно обдумать. Все обрадовались краткому отдыху. Многие вышли в соседний большой зал, где ждали секретари с Дальперьями, чтобы передать информацию. Нава не задержалась рядом с далинором пока он изучал карту. Приятно видеть что ты в порядке», — прошептала она. «Ты терпеливее, чем я заслуживаю. Нужно было выкинуть меня из постели и вылить вино мне на голову. У меня было предчувствие, что ты справишься». «Пока что да», — подтвердил он и напомнил. «Но в прошлом несколько дней или даже недель трезвости ничего не значили. Ты не тот человек, которым был тогда». «О, Навани!» Я не перестал быть тем человеком. Я его просто спрятал. Пока что он не мог ей этого объяснить. Взамен Даллинар шепотом на ухо поблагодарил ее и сжал руку жены. Подумать только. Когда-то он досадовал из-за ее знаков внимания. Потом Даллинар вновь занялся картами и полностью погрузился в них. В крепости, бункеры, города, прочерченные линии снабжения. В чем дело? что я упускаю. Десять серебряных королевств, десять клятвенных врат, ключи от победы в этой войне. Даже если враг их не использует, они могут помешать нам, захватив их. Одни в Алеткаре, которые уже захвачены, одни в Натанатане, на расколотых равнинах, которые принадлежат нам, другие в Веденаре, в Азимере и в городе Тайлен. Все три наши но те, что врал Эллериме и Курте, во власти врага. Шиноварские врата не принадлежат никому. Оставались врата в панатами и Бабаторнаме, которые объединенные войска Ириали и Риранцев могли уже захватить, а также врата в Акине, которые, как уверенно утверждало ясно, были давно уничтожены. Логичнее всего для врага было атаковать який вет. Только вот, напав на Якивед, они обрекали себя на длительную войну на истощение. В Якиведе армии теряли мобильность, и для их поддержки требовались огромные ресурсы. Далинар разочарованно покачал головой. Он отошел от стола в сопровождении Навани и направился в другую комнату за прохладительными напитками. У винного стола заставил себя налить теплого пряного оранжевого вина такого, в котором совершенно не было крепости. К ним присоединилась Ясна и передала матери стопку бумаг. «Можно взглянуть?» — спросила Ялой. «Нет», — ответила Ясна. Даллинар спрятал улыбку за краем бокала. «Какие секреты ты хранишь?» — возмутилась Ялой. «Что случилось с величественными речами твоего дяди про объединение?» Подозреваю, что каждый монарх в этой комнате предпочел бы знать, что государственные тайны останутся при нем. Отрезала ясно. Это альянс, а не свадьба. Королева Фэн кивнула. А что касается бумаг, продолжила ясно, то это научный доклад, который моя мать пока что не оценила. Мы обнародуем наше открытие, как только убедимся, что перевод правильный, и эти заметки не предоставят врагу никакого преимущества в отношении Уритеру. «Ясно приподняла бровь. Или ты предпочитаешь, чтобы мы вели исследование, как попало?» А Зерцев, судя по всему, это успокоило. «Я всего лишь думаю, — проговорила Ялый, — что ты, появившись с бумагами здесь, дала пощечину всем нам. Ялый, как хорошо, что ты здесь. Иногда умный и несогласный голос проверяет и доказывает теорию. Правда, вот с умной частью тебе стоит еще поработать» с откровенной издевкой, ответила ясно. Далина рассушил бокал и улыбнулся, когда Ялой откинулась на спинку стула, мудро решив не продолжать словесную битву с Ясной. К несчастью, Рутер подобным здравомыслием не отличался. Ялый, не обращай на нее внимания!» Влез великий князь, чьи усы намокли от вина. «Безбожники понятия не имеют, что такое порядочность!» Все знают, что единственная причина отказаться от веры во всемогущего — это исследовать порог. «О, Рутер!» — подумал Далинар, «Ты не сможешь выиграть этот бой!» Ясно размышляла на эту тему гораздо больше, чем ты. Для нее это знакомое поле битвы. Буря-свидетельница. «Так вот в чем дело!» «Они не собираются нападать на Якивет!» — скричал Далинар. Перебив ответ ясный. Все в комнате повернулись к нему изумленные. Ясно приоткрыла рот. Да, Ленар», — Явно не понимая, спросил великий князь Аладар. Мы же решили, что Яки вет наиболее вероятный, нет. Мы слишком хорошо знаем те края, а лети и веденцы воевали там на протяжении поколений. Но что же тогда? спросила ясно. Далинар побежал обратно в комнату с картой. Остальные ринулись следом. «Они отправились в Марат, так ведь?» — указал далинар «Пересекли Эмул, оттуда попали в Марат, заглушив Дальперья по всей стране». «Почему?» «Что им там понадобилось?» «Азир слишком хорошо укреплен», — предположил Аладар. «Из Марата, приносящий пустоту...» Могут нанести удар по Якиведу сразу с запада и востока. «Через узкое место в Триаксе?» — сукоризный спросил Далинор, «Мы твердим о слабости Якиведа, но она относительная. У них все же есть огромная постоянная армия, сильные укрепления. Если враг набросится на Якивет, не собрав все силы, это опустошит их запасы и замедлит поход. Сейчас им это совсем не нужно». Ведь они все еще имеют преимущество в скорости продвижения. Ну и куда же они ударят? Поинтересовался Нан Уриан. Туда, где новая стихия уже произвела самые серьезные разрушения, заявил Далинор, указывая на карту. Туда, где военная мощь серьезно подорвана бурей бурь. Туда, где есть клятвенные врата. Королева Фен ахнула прижав карту рту защищенную руку. «Тайлин?» — спросила Навани. «Ты уверен?» «Если приносящие пустоту захватят город Тайлин, они смогут устроить блокаду, Якиведу, Харбранту и тем немногим землям в Алеткаре, что еще принадлежат нам. Они возьмут под контроль южные глубины целиком и смогут устраивать нападения с воды Наташек и Шиновар». Они заполонят новый Натанан и получат в свое распоряжение позицию, с которой можно напасть на расколотые равнины. Стратегический город Тайлен куда важнее якиведа и к тому же куда хуже защищен. Но им понадобятся корабли, пробормотал Аладар. Паршуны забрали наш флот, напомнил Фен. После той ужасной первой бури, согласился Далинар. Но как же вышло так, что вообще остались какие-то корабли, которые можно было забрать? Фэн нахмурилась. Если вдуматься удивительно, не так ли? Десятки кораблей ветра как будто пощадили. Возможно, потому что враг нуждался в них. Вот буря. Я слишком долго думал, как о лете, — повинился Далинор. Мы ходим по камням, но враг... «Немедленно выдвинулся в Марат, а это идеальная позиция, с которой можно начать морское наступление на город Тайлин». «Надо пересмотреть наши планы», — воскликнула Фен. «Успокойтесь, Ваше Величество», — проговорил Алладар. «В Тайлине уже размещены наши войска. Славные алитийские подразделения. Никто не действует на суше лучше алитийской пехоты». «У нас там три дивизии прямо сейчас», — добавил Далинар. Нужны еще по меньшей мере три. «Сэр!» — вступил в разговор сын Фен. «Святлорд, этого недостаточно!» Даллинар посмотрел на Фен. Ее престарелый адмирал кивнул. «Говори!» — предложил Даллинар. «Сэр, мы рады, что ваши войска расположились у нас на острове. Дыхание келика. Когда собираешься вступить в битву, будешь только рад, если пехота Олети сражается на твоей стороне». «Но вражеский флот — куда более серьезная проблема, чем вы предполагаете, и ее нельзя решить простой передислокацией войск. Если враг обнаружит, что город Тайлин хорошо защищен, его корабли просто поплывут дальше и атакуют Харбранд, Дуумадари или любые другие незащищенные города на побережье». Далинер хмыкнул. Он и впрямь думал слишком по -алитийский. «И что же делать?» «Нам определенно нужен собственный флот», — заявил тайлинский адмирал. Из-за сильного акцента слова звучали невнятно, как будто у него был полный рот мха. «На большинство кораблей мы потеряли, когда разыгралась буря-бурь. Половина была в море, их застигли врасплох. Мои соратники теперь танцуют на дне». «А сохранившиеся корабли украли», — закончил Далинар крякнув. «Что еще у нас есть?» «Корабли Его Величества Таравангиана в наших портах», — напомнил веденский великий князь. Все взгляды обратились на Таравангиана. «Только торговые суда», — уточнил старик, — «на которых прибыли мои целители. У нас нет настоящего флота, но двадцать кораблей я туда привел. Могу, наверное, отправить из Харбранта еще десять». «Буря погубила некоторое количество наших кораблей», — добавил веденский великий князь. Но гражданская война оказалась более разрушительной. Мы потеряли сотни моряков. Прямо сейчас кораблей у нас больше, чем мы можем набрать судовых команд. Фен присоединилась к далинору рядом с картой. «Может, у нас и получится соорудить подобие флота, чтобы перехватить врага. Но сражение развернется на палубах кораблей. Нужны бойцы, вы их получите», — сказал Даллинор. «А эти, которые в жизни не видели шторма?» — скептически спросила Фен и посмотрела на азирских генералов. «У Ташика есть флот, не так ли? Моряки и солдаты там азирские». Генералы посовещались на своем языке. Наконец, один заговорил через переводчика. «В тринадцатом красно-золотом батальоне есть солдаты, которые поочередно дежурят на кораблях и патрулируют большой водный путь». «Чтобы доставить сюда другие войска, понадобится много времени, но тринадцатый уже размещен в Якиведе». «Мы дополним их некоторыми из моих лучших людей», — пообещал Далинар. «Вот буря. Мне нужно, чтобы ветробегуны опять оказались в строю». «Фэн, твои адмиралы подготовят примерный план и место сбора и развертывания единого флота?» «Конечно». Королева наклонилась и прибавила, понизив голос. Черный шип должна предупредить. Многие из моих моряков следуют стремлением. Тебе придется что-то сделать с этими утверждениями о Ереси. Среди моего народа и так пошли слухи о том, что наконец-то наступил подходящий для тайленцев момент, чтобы отколоться от Воринской церкви. Я не стану отрекаться от своих убеждений, уперся Далинар. даже если это вызывает полный религиозный коллапс в середине войны. Он не ответил и Фэн позволил ему уйти от стола, размышляя об иных планах. Даллинар обсудил с другими участниками совещания самые разные проблемы. Поблагодарил Навани еще раз за то, что позаботилась обо всем. Затем, в конце концов, решил опять спуститься и выслушать отчеты своих управляющих. По пути он заметил Таравангиана, который сидел у стены. Старик выглядел расстроенным. Мы оставим войска и в Якиведе на случай, если я не прав. Не переживай. Старик посмотрел на Далинора, и к его удивлению вытер слезы. Тебе плохо? Встревожился Далинор. Да. Но ты ничего не можешь сделать. Престарелый король поколебался. Далинор Халин. Ты хороший человек. Я этого не ожидал. Средясь сказанного, Даллинар, сопровождаемый охранниками, поспешил из комнаты. Он чувствовал себя усталым. Несправедливо, если учесть, что целую неделю, в общем-то, проспал. Прежде чем разыскать своих управляющих, Даллинар остановился на четвертом этаже. Продолжительная прогулка от лифтов привела его к внешней стене башни, где располагался небольшой ряд комнат, пропахших благовониями. Люди выстроились в коридорах, в ожидании охранных глифов или возможности поговорить с ревнителями. Их оказалось больше, чем Даллинар ожидал. Впрочем, чем им еще заниматься? «Значит, ты теперь так о них думаешь?» — спросил его внутренний голос. «Ты считаешь, они пришли сюда в поисках духовного утешения лишь потому, что им больше нечего делать?» Даллинар вздернул подбородок, вопреки желанию съежиться под их взглядами. Он миновал нескольких ревнителей, вошел в комнату, где было светло и тепло от жаровин, и там спросил кадаша Его вывели на балкон, где небольшая группа ревнителей пыталась разбить сад. Кто-то наносил семенную пасту, кто-то пытался высадить отростки слонцикорника на стене. Впечатляющая задача, и он не помнил, чтобы поручал им такое. Кадыш тихонько скалывал кремные наслоения с ящика для рассады. Далинар присел на корточке рядом с ним. Ревнитель со шрамом на голове покосился на него и продолжил трудиться. «Уже слишком поздно. Но я хотел извиниться перед тобой, зараталась сказал Далинар. «Не думаю, что извиняться надо передо мной», — ответил Кадыш но те, кому ты мог бы принести извинения, теперь в чертогах спокойствия. Я сделал тебя частью чего-то ужасного. Это был мой выбор — служить в твоей армии. Мне было спокойно, когда мы делали то, что делали, но потом я нашел покой среди ревнителей, где мне уже не надо проливать чью-то кровь. Полагаю, было бы глупо с моей стороны — «Предложить то же самое тебе». Далинар тяжело вздохнул. «Я освобождаю тебя и других ревнителей от моей власти. Не хочу ставить тебя в положение, когда ты будешь вынужден служить еретику. Я отправлю вас к Таравангиану, который остается верен воринским идеалам». «Нет». «Полагаю, ты не можешь, Далинар. Просто послушай хоть одну шквальную секунду», прорычал Кадаш, а потом перевел дух, заставляя себя успокоиться. «По-твоему, раз ты еретик, то мы не хотим иметь с тобой ничего общего». «Ты это доказал несколько недель назад, когда мы устроили дуэль. Мы не хотим, чтобы твои поступки или слова стали нормой, но это не значит, что мы бросим свой пост. Мы нужны твоим людям, даже если ты и не веришь в это». Даллинар подошел к краю сада и положил руки на каменный парапет. За его пределами облака собирались у основания вершин, словно фаланга, защищающая своего командира. Отсюда казалось, что весь мир — ничто иное, как океан белизны, рассеченный острыми вершинами. Дыхание облачками застывало перед ним. Холодно, как в мерзлых землях. Хотя внутри башни было не так уж плохо. «Какие-то из этих растений выживают?» — тихо спросил он. «Нет», — донесся из-за спины голос Кадыша. «Мы не понимаем, в чем дело. В холоде или в том, что бури почти не поднимаются на такую высоту?» Он продолжил чистить ящик. «Каково это будет, когда буря пройдет достаточно высоко, чтобы поглотить всю эту башню?» «Нас окружит темный хаос. Свет будет лишь в виде вспышек» которые мы не успеем ни засечь, ни осознать. Злые ветра потащат нас в разные стороны или попытаются оторвать конечности. Далинар посмотрел на Кадыша, как всегда. Всемогущий был постоянным светом. И? И теперь ты заставил нас сомневаться. Ты заставил меня сомневаться. Мое служение — это единственное, что позволяет мне спать по ночам. Хочешь это у меня отнять? Если его нет, то остается только буря. Думаю, должно существовать что-то еще. Я уже спрашивал тебя, как выглядела религия до варенизма, что, Далинар, пожалуйста, просто прекрати. Кадыш резко вдохнул. Выпусти заявление. Не позволяй всем шептаться о том, что ты спрятался. Выдай что-нибудь обтекаемое вроде. «Я доволен той работой, которую делает Воренская церковь, и поддерживаю ревнителей, пусть даже сам утратил веру. Позволь нам двигаться дальше. Клянусь, бурей сейчас не время для смятения. Мы даже не знаем, с чем сражаемся». Кадыш не хотел бы знать, что Даллинар уже встретил силу, с которой они сражались. Лучше не говорить об этом. Но вопрос Кадыша заставил его задуматься, Вражда не занимается повседневными операциями своей армии, не так ли? Но кто этим занимается? Сплавленные? Спраны пустоты? Далинор отошел от кадыша и посмотрел в сторону неба. Бурятец? спросил он. У вражеских войск есть кто-то вроде короля или великого князя? Может, старший ревнитель, кто-то, кроме вражды? Бурятец зарокотал. Напоминаю тебе что я не вижу так много, как ты думаешь. Я летящая буря, ураганный ветер, все это я. Но вовсе не вся стихия, и управляю ею не больше, чем ты управляешь воздухом, который вырвался изо рта. Далинор вздохнул. Что ж, задать вопрос стоило. Есть одна, за которой я слежу, прибавил буря отец. Я вижу ее, когда не вижу остальных. «Она руководит?» — уточнил Далинар. «Может быть. Оба племени, люди и певцы, странно выбирают, чему и кому поклоняются». «Почему ты спрашиваешь?» Далинар решил не приводить кого-либо еще в видение. Он беспокоился о том, что вражда сделает с ними. «Но ведь на тех, кто все равно служит вражде, это не распространяется». Когда следующая великая буря? Тараванген чувствовал себя старым. Возраст был чем-то большим, чем боли, которые уже не проходили в течение дня. Большим, чем слабость мышц, которая все еще изумляла, когда он не мог поднять предмет, считая его легким. Большим, чем открытие, что он проспал очередную встречу, хотя всячески старался быть внимательным и даже большим, чем видеть, как один за другим все, с кем он вырос, чахнут и умирают. Это была назойливая мысль о том, что ему не суждено закончить дела, начатые сегодня. Он остановился в коридоре, по пути в свои комнаты, положив руку на стену, испещренную слоями. Это было красиво, завораживающе, но король жалел, что не может оказаться в своих садах, В Харбранте. Другим мужчинам и женщинам выпало прожить свои часы увядания в комфорте или, по крайней мере, в знакомых местах. Он позволил Мралу взять себя за руку и повести в покое. Обычно Таравангиана раздражала помощь. Ему не нравилось, когда с ним обращались как с инвалидом. Хотя сегодня... Ну, сегодня он стерпит унижение. Лучше так, чем упасть в обморок посреди коридора. В комнате его ждала Адратагия, посреди шести строчащих даль перьев, покупая и продавая сведения, словно торговец на рынке. Она посмотрела на короля, но ей было известно, когда не следует ничего говорить о его изможденном лице и медленной походке. Сегодня был хороший день со средними интеллектуальными способностями. Может, чуть ближе к глупости. Но и так сгодится. Похоже, у него все меньше и меньше умных дней, а те, которые все же наступали, пугали его. Таравангиан устроился в удобном бархатном кресле, и Мабан отправилась за чаем для него. «Ну?» — спросила Адратагия. Она тоже состарилась. Кожа под ее зелеными глазами провисла, и появились огромные не неисчезающие мешки. У нее проступили старческие пятна, а волосы поредели. Ни один мужчина, взглянув на нее, не увидел бы озорную девочку, которой она когда-то была. Ах, в какие неприятности они ввязывались! «Варго!» — позвала Адратаге. «Извините», — откликнулся он. Но Далин Архалин пришел в себя. Проблема огромная. Тараванген взял чай у Мабан. Он больше, чем можно предположить, даже имея перед собой диаграмму. Но, пожалуйста, дай мне время подумать. Сегодня я медленно соображаю. Донесение есть. Адратагия перевернул лист бумаги в одной из своих стопок. Милочь, похоже, поселился на пиках рогаедов. Джошер уже едет туда. Возможно, у нас снова будет доступ к предсмертному бреду. «Очень хорошо!» «Мы выяснили, что случилось с Грейвсом», — продолжила Адратагия. «Мусорщики нашли обломки его фургона, которая утащила бурей, и внутри обнаружилась нетронутое даль перо. Грейвса можно заменить, а осколки не имеют значения. Нам не получить этот трофей силой оружия. Я с самого начала не возлагал надежд на его маленький переворот». Они с Грейвсом разошлись во мнениях относительно инструкции диаграммы «убить Далинера или завербовать его?» «И кто должен стать королем Олеткара?» Что ж, Таравангиан и сам не раз ошибался по поводу диаграммы. Потому он и позволил Грейвсу двигаться вперед с собственными планами, согласно его прочтению диаграммы. Грейвс потерпел неудачу, но то же самое произошло с Таравангианом его покушением на Далинора. Так что, наверное, они оба прочитали диаграмму неправильно. Он немного отдохнул, раздосадованный тем, что ему вообще понадобился отдых после короткой прогулки. Через несколько минут охранник впустил малоту. Сияющая, как обычно, была одета по-тайлински. В юбку и узкие тонкие штаны, в крепкие ботинки. Она села на низкий столик напротив Таравангиана и демонстративно вздохнула. «Ужасное место! Каждый первый идиот здесь словно замороженный с головы до ног. Интересно, была ли она такой самоуверенной до того, как связала себя узами со спреном?» Таравангиан в то время не был с ней знаком. «О, он руководил проектом, в котором было предостаточно новобранцев диаграммы». Но отдельные люди не имели для него значения. До этого момента. Твой Спрен, уточнила Адратагия, доставая лист бумаги, может что-то сообщить? Нет, ответила Малата. Только полученная ранее любопытная деталь о других видениях, которыми Далинар не поделился с остальными. Спрен выразила какие-нибудь сомнения. Поинтересовался Таравангиан, — по поводу дела, которое ты ей поручила. Преисподняя! Мало закатила глаза. Вы ничем не лучше халиновских письмоводительниц, вечно суете нос не в свое дело. Приходится соблюдать осторожность, возразил Тараванген. Мы точно не знаем, как поведет себя твой спрен по мере развития самосознания. Несомненно, ей не понравится работать в ущерб другим орденам. Ты такой же замороженный, как и все они. Мало начала светиться. Буресвет струился от ее кожи. Она наклонилась, сняв перчатку с защищенной руки и прижала ладонь к столу. От места соприкосновения распространились маленькие завихрения черноты, вытравленные в древесине. Запах гари наполнил воздух, но языки пламени не взметнулись. Она этого не пожелала. Завитки и линии расползлись по столешнице. «Шедевр гравировки!» исполненный за секунды. Малата сдула пепел. Поток, который она использовала, расщепление, вызывал распад, ожоги или превращение предметов в пыль. Действовало она на людей. «Искру не чуточки не тревожит то, что мы делаем», — уверила Малата, снова прижимая пальцы к столу и добавляя еще один завиток. «Я же сказала, все остальные полные идиоты». Они вбили себе в голову, что все спрены будут на их стороне. Неважно, что сияющие сделали с друзьями Искры. Неважно, что организованное поклонение чести убило сотни спренов пепла. «А вражда?» — спросил Тараванген из любопытства. Диаграмма предупредила, что личности сияющих внесут большую неопределенность в планы. «Искра готова на все, чтобы отомстить» а если это позволит ей ломать вещи, тем лучше. Мало-то ухмыльнулось. Кто-то должен был предупредить меня, как это будет весело. Я бы еще усерднее старалась получить работу. То, что мы делаем, не весело, — возразил Таравангиан. Это необходимо. Но это ужасно. В лучшем мире Грейвс был бы прав. Мы были бы союзниками, — дали на Рухалину. «Варга, ты слишком любишь черного шипа», — предупредила Адратагия. «Это затуманивает твой разум». «Нет». «Но мне жаль, что я узнал его лучше. Теперь все стало гораздо труднее». Таравангиан наклонился вперед, держа в руках свой теплый напиток — чай Инга с мятой. «Пахнет домом». Вздрогнув, король понял, что ему уже не суждено пожить в собственном доме. Он-то думал, что вернется через несколько лет. Через несколько лет его не будет в живых. Адро, то, что Далинар пришел в себя, убедило меня, что мы должны перейти к более решительным действиям. Секреты готовы. Почти. Она перебирала другие документы. Мои ученые в яки перевели отрывки, которые нам нужны. И у нас есть шпионские сведения малоты. Но нам нужен какой-то способ распространения информации без ущерба для себя. «Поручите это, Дови», — предложил Таравангиан. «Пусть напишет едкое анонимное эссе и сделает так, чтобы оно попало в Ташик. Устрою утечку переводов с напева Зари в тот же день. Я хочу нанести два удара сразу». Он отставил чай в сторону. Внезапно запахи Харбранта причинили ему боль. Было бы намного-намного лучше. Умри, Далинар от клинка убийцы. А так нам придется допустить, чтобы враг с ним позабавился. И это не будет так по-доброму, как быстрая смерть. — А этого хватит? — уточнила Малата. — Он крепкий старый пес. — Хватит далинар первым объяснил бы тебе что когда противник встает надо быстро подсечь ему колени тогда он согнется подставив под удар череп ох далинар как же мне жаль тебя бедолага